Глава 12. Являя собой совершенно отвратительное зрелище, я шагаю по улице совершенства. Моя залепленная отбросами одежда невыносимо воняет, а сам я одержим идеей, как можно скорее очиститься и промыть внутренности доброй порции холодного пива. Чуть дальше, в небольшом переулке, находится публичная баня. С дамой, управляющей этим заведением, я знаком но вовсе не уверен, что достойная женщина обрадуется появлению посетителя, похожего на выходца из преиспутней. Мне необходимо помыться, заявляю я, небрежно проходя мимо нее и не обращая внимания на протест и требование не приближаться к бассейну в столь непотребном виде. Завидев меня, купальщики разбегаются так же, как незадолго до этого крысы в канализационной системе. А когда я, не раздеваясь, при полном параде вхожу в бассейн, Мамочки впадают в панику и начинают выхватывать из воды своих детишек. Часть купальщиков выкрикивает в мой адрес разнообразные оскорбления, а некоторые опускаются до того, что предлагают вызвать на помощь службу общественной охраны. Они хотят, чтобы их защитили от разносчика чумы, коим я, по их мнению, являюсь. Не обращая внимания на визги и вопли, я погружаюсь с головой в теплую воду и катаюсь по дну, чтобы смыть грязь с одежды и кожи. Немного расслабившись под воздействием тепла, я начинаю с благодарностью думать о нашем добром короле. Для благоденствия 12 морей он делает, прямо скажем, не очень много, но публичная бани выстроил действительно первоклассные. Через некоторое время я, держа одежду в руках, вылезаю из воды обновленным и очищенным. Затем накидываю на свои телеса изрядно пострадавший плащ и покидаю бани, игнорируя льющиеся со всех сторон оскорбления. Благодарю. Оплачу купание завтра. Ворчу я, проходя мимо управляющей. Геникса, так зовут здешнюю управляющую, громогласно объявляет, что намерена вчинить мне иск за то, что я веду к краху ее бизнес. Когда я появляюсь в секире мщения, у Макри при виде меня от изумления отвисает челюсть. «Что с тобой?» – спрашивает она, немного придя в себя. «Трудный день в фекалиях», – отвечаю я, хватая по пути палочку фазиса. Я продолжаю пребывать в состоянии шока. Испытанный мной страх все еще дает о себе знать. Кроме того, мой организм начинает испытывать последствия применения снотворного заклинания. Все знают, что использование заклинаний – дело утомительное. Погружение в сон трех хулиганов отняло у меня массу энергии, а последующие события в канализационной системе совершенно лишили меня сил. Мне надо прилечь и поспать. Однако я настолько возбужден, что сон не приходит. Для того, чтобы выкурить всю палочку фазиса, Мне потребовалось всего лишь три длинные затяжки. Макри приносит пиво, а между глотками восхитительного напитка я успеваю прикончить то, что осталось от моих запасов кли. Крепкий алкоголь, проваливаясь в желудок, приятно обжигает глотку. Возможно, в мире существуют и более полезные для здоровья успокоительные снадобья, чем фазис пива и кли. Но средств, которые действовали бы столь же быстро и эффективно, как эта смесь, быть попросту не может. К тому времени, когда я отправляюсь во вторую комнату, чтобы переодеться в сухое платье, ко мне начинает возвращаться обычное приподнятое настроение. «Кто же это был?» — интересуется Макри. «Сообщество друзей в компании с волшебником. Неужели они до сих пор считают, что ткань у тебя?» Я в ответ утвердительно киваю. Раздается стук в дверь. Я открываю, держа в одной руке меч, а в другой кинжал. На пороге стоит Карлакс, боец из местного отделения «Братства». «Какого дьявола тебе от меня надо?» – спрашиваю я. «Мы слышали, что ты нашел ткань». «Пришлось, наверное, повкалывать, чтобы вернуть долг», – начинает он. «Да нет у меня этой проклятой ткани эльфов», – реву я в ответ, захлопывая перед его носом дверь. «Разве это не абсурд, Макри?» – задаю я риторический вопрос. «Пара эльфов платит мне за то, чтобы я отыскал ткань, а все остальные считают, что она уже у меня. Я в полном замешательстве, готов поклясться, что когда я курил фазис, я на какой-то момент и сам уверовал в то, что пурпурная ткань эльфов у меня. Я убью этого гнусного керка. Ведь это он распускает слухи о том, что я похитил ткань у Атилана. И тут я замечаю, что Макри меня уже не слушает. Упоминание об эльфах ввергло ее в дурное расположение духа. Я не понимаю, почему это ее так сильно волнует. Макри на своей шкуре испытала все те предрассудки, которые обыватели включая посетителей секир мщиня, питают в отношении существ со смешанной кровью. Ей неоднократно приходилось слышать едкие замечания о крови орков, текущей в ее жилах. Макри это не нравится, но из себя надолго не выводит. Она забывает об этом сразу после того, как хорошенько врежет обидчику. Однако дело обстоит значительно хуже, когда кто-то в ее присутствии упоминает об эльфах. Макри на четверть эльфийка, она хорошо знает их язык, И так же, как эльфы, ненавидят орков, а потому очень болезненно переживают то, что эльфы не замечают ее и не допускают в свое общество. Я не делаю попытки развеселить Макри. Визит Карлокса и меня привел в дурное расположение духа. Мы закуриваем еще по одной палочке фазиса, и настроение слегка улучшается. Думаю, что ткань эльфов все еще в городе, говорю я. Еще вчера ты утверждал, что подобное невозможно, замечает она. Я изменил точку зрения. Не знаю, каким образом, но ткань все еще втурая. Я ощущаю ее присутствие. Весьма тонкое наблюдение, Фракс. Правда, я тоже начала подозревать неладное после того, как все эти люди кинулись тебя убивать. Я рассказываю Макри о встрече с аллигатором. Ты, наверное, шутишь. Аллигаторы в канализации не водятся. Я заверяю ее, что напротив водятся, и даже очень. На меня снова наваливается усталость. Мне надо отдохнуть. Думаю, что сообщество друзей не осмелится напасть на меня вторично, средь бела дня, здесь, на территории братства. Но если меня вдруг станет искать колдун с покалеченной ногой, скажи ему, что фракса нет дома. Когда я просыпаюсь, на улице совсем темно. Ко мне возвращаются мысли о канализации и аллигаторе, но я гоню их прочь. Меня призывают более важные дела, среди которых на первом месте стоит необходимость утолить голод. Есть хочется страшно. Я скатываюсь вниз по лестнице, чтобы отдать должное поварскому искусству Танрос. Уже поздний вечер, и пьяный разгул всекиремщиня кипит вовсю. Гурт ублажает свободного от дежурства солдата из общественной охраны, байкой о том, как он и я, и еще несколько наемников, угодили в ловушку к югу от Матеша и были вынуждены прорубать мечами путь в Турай через сотни миль незнакомой территории, сокрушая по ходу дела целые армии противника. В основе своей эта история правдива, однако я замечаю, что со временем она обрастает все новыми и новыми подробностями, а подвиги наши начинают приобретать все более и более эпический характер. Макри, обе части ее кольчужной бикини, находятся более или менее на своих местах, собирает пивные кружки и, похоже, загребает приличные чаевые в компании матросов, только что вернувшихся с южных островов. Кроме того, матросы рассказывают ей о чудесах, которых навидались в стране эльфов. Я сразу направляюсь к концу стойки, где тан торгует своими товарами, одновременно следя за сохранностью приготовленных ею яств. «Добрый вечер, Танрос», — говорю я. «Мне хотелось бы получить целый пирог с олениной, порцию овощей и три добрых куска твоей знаменитой яблочной сдобы со сливками. Нет, дай мне, пожалуйста, четыре куска. Знаешь, что я тебе скажу? Давай мне всю сдобу целиком». И подкинь к ней еще горшочек тушеной говядины. Не забудь добавить несколько клубней сладкого картофеля. Что еще можешь предложить? Поросенка с яблоками? Прекрасно. Давай сразу две порции. Кроме того, я возьму 6 оладий под соусом. Нет, пусть их будет 8. А на десерт еще что-нибудь есть? Пирог с гранатом? Отлично. Им я и закончу. Отрежь кусок. И пусть этот кусок будет большим. Нет, нет, еще больше. Да ладно, зачем мелочиться? Беру пирог целиком. Выдался трудный денек, ухмыляется Тан, раснаваливая еду на поднос. Просто ужасно. Не мог улучшить минутки, чтобы где-нибудь перекусить. Знаешь что, дай-ка мне два пирога с олениной. Если я их не доем, то уж гур точно прикончит. С огромным полным разнообразной жратвы под носом в руках я подхожу к бару и прошу нацедить мне Эля. Для этой цели я выбираю самую большую кружку, известную среди посетителей под названием «Веселая гильдия». Получив заказ, я отправляюсь в самый дальний угол зала и принимаюсь за еду. Я обладаю могучим аппетитом, и процесс насыщения доставляет мне истинное наслаждение. «Одним пирогом с олениной можно накормить семью из четырех человек», – замечает Макри, проходя мимо моего столика с подносом в руках. «Ничего подобного, если членом этой семейки буду я», – отвечаю я и придвигаю к себе поросенка с яблоками. Поросенок считается особым достижением Танрос. К этому времени тушеная говядина достаточно охладилась, чтобы ее можно было есть. Я съедаю говядину, посылаю ей вдогонку оладьи и заливаю все остатками Эля. После этого мне не остается ничего иного, кроме как подозвать к себе Макри и повторно заказать веселую гильдию Эля, чтобы напиток мог составить компанию яблочной сдоби. Немного позже, покончив с начиненным гранатом-пирогом, И, поглядывая настоящую передо мной третью по счету веселую гильдию, я начинаю думать, что жизнь не такая уж плохая штука. Что с того, что в канализационном тоннеле за тобой гоняются бандиты из сообщества друзей? Разве это главное, когда в твоем распоряжении приготовленные танрас Яства и Эль Гурда? Вкусная еда и питье помогают человеку радоваться жизни. У Макри возникает перерыв в работе. Она появляется рядом с моим столиком и, и делает несколько язвительных замечаний по поводу моего аппетита. Я встречаю ее слова со снисходительным благодушием. «Это тебе не следует толстеть, Макри», — говорю я. «Ты должна сохранять под своим бикини прекрасную форму, чтобы заработать чаевые у матросов. Мне же для поддержания формы требуется более существенное питание. Человек не может вести следствие и сражаться с опасными преступниками на пустой желудок или перехватив всего несколько кусочков. «Меня, как ты видишь, очень много, и когда враги замечают, что я двигаюсь в их сторону, они сразу понимают, что попали в серьезную переделку». В ответ на мои слова Макри только ухмыляется. На ее плече, как обычно, висит на длинном шнурке сумка, в которую она складывает свои чаевые. «Мне кажется, что сумка стала чуть больше, чем раньше». «Доходы растут?» – спрашиваю я. «Да нет, все как всегда», – покачивая головой, отвечает она. Я просто пользуюсь этой сумкой, чтобы носить деньги, которые собрала раньше в других целях. Не рискую оставлять их в комнате. Какие еще деньги? Взносы в фонд. Прости, не понял. Фонд, который создается, чтобы приобрести королевский патент для Ассоциации благородных дам. Я впервые слышу о существовании какого-то фонда, хотя знаю, что ассоциация обращалась во дворец с просьбой о патенте. Без патента, согласно закону, они не могут быть признаны гильдией и не получат места в Совете Достославной Федерации Гильдий города Турай. Кроме того, они не смогут направить своего наблюдателя в Сенат. А я, Макри, не знал, что ты вовлечена в общественную деятельность. Ну и сколько же тебе удалось собрать? Всего несколько гуранов, морщит носик Макри. Услышав, что речь идет об ассоциации благородных дам, здешние жители начинают вести себя хуже последнего понтификса. Гурт не позволяет мне собирать деньги здесь, но я обошла несколько близлежащих ловчонок. Не могу сказать, что лавочники округа 12 морей горели желанием нам помочь, но некоторые женщины кое-что дали, а Геникса из общественных бань отвалила целых пять гуранов. Могла бы дать и больше, коль скоро предъявляет мне иск за ущерб ее бизнесу. И сколько же должна собрать ваша благородная ассоциация, чтобы получить патент? Двадцать тысяч. Сколько же вам удалось сколотить? Макри этого не знает, она только собирает деньги и серьезной организационной работой не занимается. Однако она считает, что путь до желанной цели еще очень долг. Выкуп патента – лишь часть расходов, которые нам предстоят. Прежде чем подать заявку, следует внести кучу денег в достославную федерацию гильдий, чтобы там подготовили для нас нужные документы. А затем все начнут тянуть лапу, чтобы мы ее позолотили. Притор по делам гильдии, заместитель консула, дворцовые чиновники и еще бог весь кто. Практика показывает, что прежде чем заявка получит ход, надо только секретарю консула отвалить 10 тысяч гуранов. Да, куча денег. А для нас сумма взяток удваивается, так как против создания Ассоциации благородных дам выступает истинная церковь и масса влиятельных мерзавцев, которые кривятся при одном лишь упоминании об ассоциации. Не ослышала, что называют сумму в 50 тысяч. Состоятельных женщин в Турай мало. Даже те, кто имеет собственное дело, с трудом сводят концы с концами. Их ведь в гильдии не принимают. Что же, если нас не желают видеть в своих рядах гильдии булочников, владельцев гостиниц и транспортников, то им все равно придется иметь с нами дело, когда мы получим голос в Достославной Федерации как Ассоциация Благородных Дам. И кому же ты сдаешь деньги? «Будочница Минарикс. Она возглавляет местную организацию. А ты не хочешь сделать взнос?» «А что ваша организация может сделать для меня?» «Пошел вон!» «Может быть, позже, Макри. Почему не сейчас?» заведение полно варваров и докеров. Говорю я, сделанной тревогой, оглядываясь по сторонам. Да они засмеют меня до смерти, если заметят, что я делаю взносы в ассоциацию благородных дам». Макри презрительно фыркает. «Позже я действительно дам ей немного денег». Но только не сейчас, не на публике. Мне надо халить или левеять свою репутацию. Тебе, Макрис, следует обратиться к принцессе. У нее, наверное, куча денег. Ничего у нее нет. Откуда ты знаешь? Вчера вечером я слышала, что Лисутарида, властительница небес, уже обращалась к Ду Акай за помощью. Лисутарида властительница? Она занимает весьма высокое положение в гильдии чародеев. Часто работает во дворце. Неужели Лисутарида втянута в вашу авантюру? У нас работает множество женщин из разных слоев общества. Но принцесса Нигурана не может пожертвовать. Все ее расходы контролирует король, а она с отцом не очень хорошо уживается. Нисколько не удивляюсь. Если она врет своему папаше так, как врала мне. Интересно все-таки, почему она послала меня раздобыть для нее то заклинание? Зачем принцессе понадобилось усыплять дракона? Ведь он ничего не охраняет. А кому интересно просто так смотреть на дрыхнущего дракона? Если, конечно. Я обрываю фразу и устремляю взгляд в пространство. Внезапное зарение – приступ интуиции. Не ехидства интересуется Макри. Верно. Дракона можно усыпить для того, чтобы легче было его убить. Но с какой стати принцесса Ду Акаи станет убивать дракона? Зверюгу подарили ее отцу. Дочка с папой, конечно, ссорятся, но не настолько же. Меня тоже очень интересует Макри, как все это вписывается в общую картину. Мой прошлый опыт подсказывает, что в те нередкие моменты, когда на меня со всех сторон начинают сыпаться неприятности, все они каким-то непостижимым образом оказываются связанными между собой. Никто не знает, как пурпурная ткань эльфов была доставлена в город. Никому известно, где она находится сейчас. И если слухи о том, что ее покупают орки, соответствуют действительности, никто не может ответить на простой вопрос, как ткань будет отправлена в их страну. Но если ткань поместить в нечто такое, что в конце концов должно вернуться в их края, они ее обязательно получат. В брюхо дракуна, например. Почему бы и нет? Как дьявол тебя побери, ты затолкнешь целую штуку ткани в пасть чудовища. Откуда мне знать как, но тому колдуну, который гонялся за мной в канализационной трубе, в могуществе не откажешь. Он вполне мог сделать это после того, как украл ткань. Самая нелепая из всех твоих глупых идей, Фракс, ухмыляется она. Ты так считаешь? А я, как всегда, доверяю своей интуиции. А интуиция мне подсказывает, что пурпурная ткань эльфов в данный момент находится в чреве дракона, обитающего в королевском зверинце. Это идеальное место. Более того, единственное место, где ее можно укрыть. Разве тебе не известно, что шкура дракона экранирует действия магии? Если ткань в брюхе дракона то придворная магия не в состоянии ее найти, вне зависимости от того, стоит ли на ней клеймо эльфов или нет. Весьма хитрый ход, Макри. Весьма. Ты прячешь ткань в драконе и ждешь его вязки с подругой. После успешного совокупления дракона отправляют домой, и ткань едет вместе с ним. Макри задумывается над моими словами. Два варвара окликают ее, требуя пива, но девица отмахивается от назойливых посетителей. «Какое отношение ко всему этому мог иметь Атилан? спрашивает она. Думая, он каким-то образом об этом пронюхал и решил вмешаться. Задумал похитить ткань ради блага своей страны. За подобный подвиг король неожа Ламакус осыпал бы Атилона своими милостями. Вот почему ему потребовалось заклинание, способное погрузить сон дракона. Дипломат может получить доступ в зверинец в то время, когда тот закрыт для публики. Но где он добыл заклинание? Мне пришлось признать, что этого я не знаю. Но у меня нет сомнений в том, что Атилана убили прежде, чем он успел им воспользоваться. А это, в свою очередь, означает, что ткань до сих пор пребывает в брюхе дракона под самым носом придворных магов. Пурпурная ткань эльфов просто ждет, чтобы ваш покорный слуга ее нашел и вернул законным владельцам. Я замечаю, что Макри больше, чем обычно, демонстрирует свои прелести. Самая привлекательная часть ее тела Так вылезают из кольчужного бикини, что при виде их даже у самого многоопытного моряка отвисает челюсть. «Макри, сколько тебе лет?» – спрашиваю я. 21 год. А что?» «В таком случае твоим грудям пора перестать расти, если, конечно, смешанное происхождение не производит на них столь странного воздействия». Макри косится на свою грудь. «Они уже давно перестали расти, Фракс. Я просто изъяла несколько колец кольчуги, чтобы верхняя часть бикини стала поменьше». Сейчас мне как никогда нужны чаевые. Философ Самонати начинает новый курс, и мне придется больше платить за обучение. Если Маккри все же сможет поступить в имперский университет, никто не посмеет сказать, что она этого не заслужила.